Глава восьмая. Семейная ссора. Умом Аня понимала, что надо бежать, что за ней гонится маньяк. Когда-то он был человеком, но теперь в нем остался только хищник. Умом она это понимала, но тело отказывалось двигаться дальше. Сердце ушло куда-то в горло на языке. Свинцовая горечь в глазах вертятся полупрозрачные тельца-змейки. Она сидела на низенькой скамейке у какой-то покосившейся ограды, вцепившись правой рукой в злосчастный пакет. Дыхание не восстанавливалось. Сил бежать совсем не было. Может... Он упал где-нибудь и валяется на земле без сознания. Он же пьяный. Или вообще побежал в другую сторону. Сзади раздался треск. Аня не успела обернуться. И тут же страшная боль прострелила ей левое плечо. От шока она подпрыгнула и помчалась вперед. Левая рука болталась точно плеть. Сзади она слышала тяжелое дыхание, несущейся за ней смерти. А затем звук удара. И кто-то ей кричит знакомым голосом. Эй, дамочка, я уложил этого хрена. Жаль лопату, новую ведь. Как вы там? Толик. Бормочет она и опускается прямо на межмогильную землю. «Толик, иди сюда, помоги Долинихе!» «Чего вы там шепчете?» Сторож наклоняется над ней. «Я сейчас полицию вызову и скорую. У вас рука сломана, кровь на плече». «Подожди полицию!» Говорит она сухими губами. «Сбегай на могилу, это в третьем ряду в середке». На памятнике первого Анастасии Павловна написано. И фанерка рядом воткнута. Там заметно найдешь. Найду, наверное. А зачем? Вот колышек в пакете. Вбей его в ту могилу, в землю. Прошу тебя, умоляю. Цейтлина помнишь? Он тоже тебя просит. Профессора? Хе, понял. Ладно, сейчас сбегаю. Там еще бабка, тетка Вера. Может, ее найдешь там? Вбей колышек, пожалуйста. Бабка, она живая или мертвая? Ладно, ладно. Странные вы все тут. Сейчас хожу, а потом полицию вызову. Как бы от хрен не очухался. Я сейчас... Аннушка легла на кладбищенскую землю и почувствовала, как боль из плеча перетекает в траву, в могилы, в гробы и дальше, дальше, дальше. «Гриша!» — шепчут ее фиолетовые губы. «Не умирай, Гриша, я сейчас с ними поговорю. «Гриша!» Сверху над раненым охотником возвышается страж. «Не умирай, Гриша! Сейчас я с ними поговорю!» Даршу скидывает капюшон, и сотни сражающихся впервые видят черную голову стража. «Братья!» Шепчет он своим сородичам на неслышном языке. «Остановитесь! Клавдия незаконно присваивает себе хозяйскую власть. Вы много лет назад заключили договор с Авдотией и ее родом, но Клавдия – неподлинная дочь хозяйки». Между ними нет никакого кровного родства, а значит, встав на ее сторону, вы нарушаете изначальный договор. Все семеро длинных останавливаются и образуют широкий полукруг рядом с Даршу. Против них Он кажется маленьким и несуразным, больная, облезлая ящерица. «Все, что ты сказал, Доршу, не имеет значения. Ты сам нарушитель и давным-давно должен был передать свою силу молодым». А теперь ты приходишь сюда и учишь нас. Твоя сила, наша сила. Прощай. Все, кто смотрел на стража без капюшона, замечают, как съеживается его чешуйчатая кожа. Синее, мягкое облако отделяется от его тела, и распределяется между его сородичами. Пустой балахон Даршу падает на землю, и длинные разбегаются в разные стороны, чтобы крушить врагов дальше. «Остановись, Клашка!» Снова громовой голос хозяйки стелется по всей береговой поляне, Пусть твои стражи перестанут пожирать моих людей и зверей. Встретимся один на один. У тебя клюка, а я старая и никчемная. Как ты и сказала, поборемся, да и дело с концом. «Поздно, мамочка!» – отвечает ей другой голос. «Я тебе предлагала...» Раньше, а теперь смотри до самого конца, смотри, Как все они тут на светлую гору перетекут, И как их всех сожрут стражи. Раздается рык, пространство вокруг стражей и Клавдии взрывается, И из воздуха ткется огромный пуховый платок. Гигантская фигура, намного превышающая рост стражей, появляется на береговой поляне. Взгляд горящих зеленых глаз матери ищет белое свадебное платье. Белые складки учетверяются, и тело одноглазой тоже распухает во все стороны. Дочь уравнивается с хозяйкой и хватает ее за дряблое горло. Я тебе покажу, старая ведьма. Ты всегда только Дашку любила, а меня ненавидела всегда. Люди меня колдовкой называли, а ведьма — это ты. Ты человеком-то и никогда не была. Гигантские тени крутятся из стороны в сторону. Пляшут свой последний танец. Черные грозовые облака заслоняют солнце, И зеленая трава береговой поляны Превращается в сумрачную паутину. Катя, наконец, находит старого охотника. Черты его лица вибрируют и изменяются. Он то обрастает щетиной и клацает пастью, То снова выбрасывает на поверхность Человеческие губы и нос Дедушка Кричит она Побудь еще со мной Ну пожалуйста Мне так не хватало тебя Я хочу столько узнать Я хочу чтобы ты остался Катя Рычит волк Позови сюда Всех Позови кого сможешь Я тебя прошу. Иначе мы тут все погибнем зря. Стражи сожрут всех. Клавдия, моложе и сильнее хозяйки. Позови дедушка. Кого? Кого мне позвать? Катя плачет навзрыд. Скажи, кого? Скажи. Всех. Шепчет он и воет пронзительно, сильно подняв голову к почерневшему солнцу. Вместе с ним начинают выть все оставшиеся собаки. Они сбиваются в одну кучу, все ближе и плотнее к своему вожаку. Над головой Григория поднимается светлое облако и постепенно растворяется в предгрозовом небе. Катя встает над ним в полный рост. Ее кулаки сжимаются, глаза зеленеют, а затем голова начинает полниться образами. Она вспоминает всех тех, кого она боялась в недавнем детстве. Чешуйчатых, зубастых. У нее были раскраски с ними и целая энциклопедия с их чудовищными ликами. Некоторые из них летали, другие плавали. Они такие большие и древние, И Катя чувствует их присутствие прямо здесь, под землей, глубоко-глубоко под поверхностью береговой поляны. Там, где они жили миллионы лет назад, срывали свои папоротники с больших веток, топали огромными ногами, раскрывали большие перепончатые крылья. Сначала ничего не происходит. Катя не видит что сзади, над темной поверхностью реки, появляются десятки серо-черных гребней. Затем траву во многих местах поляны взрезывают зубы, когти и костяные шипы. Прямо между ног одного из стражей разверзается земля, и его коричневый балахон подбрасывает вверх на десятки метров. А после вылезшая пасть раскрывается и проглатывает упавшего стража целиком. И та, и другая сражающиеся стороны замирают. Целую минуту никто не может сдвинуться с места, а затем фронт рассыпается. Клавдины бегут к поселку, а Авдотины отступают к реке. Сотни голодных пастей чудовищ явившихся из седых, забытых эпох, приступают к жатве, и нет от них спасения для тех, кто бежит к поселку. Гигантские тени матери и дочери уменьшаются. Клавдия, растрепанная, усталая, с разорванным платьем, со страхом смотрит на пожирающих, бегущих и летящих мимо чудовищ. «Останови это!» «Мама!» – плачет дочь. «Такого не должно быть! Это неправильно!» И в этот момент она дергается, вскрикивает, и на ее груди появляется темное пятно, из которого во все стороны расползаются светлые жуки. До «Долилиха до могил добралась!» «Вовремя ничего не скажешь!» – ворчит мать. Дочь прижимает обе руки к груди, и клюка падает рядом с ней, а в наклоняется и поднимает свою палку. Клавдию невидимая сила вскидывает вверх над землей, и во все стороны от нее сыплется целый фейерверк светляков. И ведь даже прощения не попросила. Старух смотрит вверх. На искры горестно вздыхает и перекладывает клюку в другую руку. Ладно, Бог простит. Затем она ударяет палкой о землю и растекается в воздухе. Голос хозяйки появляется в Катиной голове и шепчет одно только слово. Хватит, хватит, хватит. И девочка успокаивается. Образы уходят из ее головы, растворяются в сером тумане. На взрытую, ископыченную, израненную землю начинает накрапывать холодный осенний дождь. Последний черный гребень скрывается в речной воде, и все затихает. Слышно только кап, кап, кап. Кап, кап, кап. Аня слышит, как мелкие капли стучат о капюшон ее куртки. Рядом чьи-то голоса. Звуки не соединяются друг с другом. Слова распадаются, но постепенно все срастается во что-то осмысленное. «Сразу надо было скорую вызвать Ира Цтоеросовой. Девчонка на земле сколько времени провалялась? Ага». Это голос долинихи. Да, она сама просила. Сначала воткни колшек, сначала колшек воткни. Это сторож. Аннушка тоже его узнала. Значит, голова у нее в порядке работает. Мало ли чего она просила. А если бы она тебя с крыш попросил спрыгнуть, я бы и без тебя все створила. Уж давно кол воткнула, тетка Вера и не с таким справлялась, и не такое видала, ирод. И где вас эдаких только берут, Бог ведома. Потом Аню куда-то несут, и долго-долго везут, туда, где тепло и сухо. Вот бы всегда так не думать, не чувствовать, не переживать, всегда. Вечером в хозяйке на избушке чаевничали четверо: сама Авдотья, Катя, Мел и Виталик. Катя сидела с распухшим от слез лицом. Старшие ее утешали, как могли. Гришка хороший был человек. В сотый раз повторял белолицый. И Волк тоже неплохой. Он ушел на светлую гору. С легким сердцем. Не переживай, Катенька. Бабдунь, спросил Виталик, который до этого молчал. А все-таки что там, на Светлой горе? Страшно туда уходить? Не знаю, внучок. Я там не была, ответила старуха и подперла подбородок медным набалдашником клюки. Все гости лакомились зимородовыми крылышками, Которые наохотил заботливый шик. Но не страшно, нет, совсем не страшно. Мы же все один раз уже умирали. Так чего нам бояться? Это живым надо трястись от страха. А я вот не умирала, заявила Катя. Говорят, вернуться еще смогу. «Вот-вот, милая, мы с Мелом как раз об этом хотели с тобой поговорить. Пора бы тебе выбрать». Хозяйка усмехнулась, показав зубные остатоши. «Я тебе с большим удовольствием место уступлю». «Мне?» Катя расширила глаза. «Это как? Как-как? Ну не прикидывайся, дитятка». Авдотья изобразила неудовольствие, хотя глаза ее смеялись. «Хозяйкой будешь. Полосатый, вон, давно тебя выбрал. Правда, катанечка?» Шик посмотрел умными глазами на Авдотью и одним легким движением перепрыгнул девочке на колени. «Вот видишь, смена мне нужна. Устала я, пойду во след Григорию. Хороший он мужик». «Вот-вот», – промяукал Мел, – «и я того же мнения». «Оставайся, Катенька! Это ведь ты битву выиграла, тебе и хозяйкой быть!» Катя блеснула глазами и почувствовала, что очень хочет остаться. «Здесь хорошо, здесь она нужна, здесь так круто и интересно. А там кто она есть?» Жалкая хромоноша, никому не нужная школьница восьмого, а нет, теперь девятого класса. Правда, вот мама и Аннушка. Я, Катя погладила прохладную шерстку шика, Я бы очень хотела остаться. Мел захлопал в ладоши, хозяйка заулыбалась, и тут дверь избы скрипнула. Занавеску отодвинули, и на пороге показалась острая седая бородка и блестящие очки. «Вот так номер!» – засмеялся Авдотья. «Цейтлин, батюшка, легах ты на поминках! Заходи, родимый, заходи!» «Петр Николаевич?» – Катя думала, что уже ничему не сможет удивиться. «Как вы тут оказались?» «Да вот так, Катенька, легко и непринужденно. Всех, всех приветствую, и котов тоже. О, и Виталик тут!» Цейтлин пожал мелу и белобрысому руки, после уселся на свободный стул. Точно он отходил всего на пять минут, и вот вернулся. «Я, наверное, умер? Как думаешь, Авдотья?» «Да кто тебя знает, Петенька?» – захихекала хозяйка. Она и вправду была рада его видеть. «Ты тут как дома, уж и не разберешь, с какой стороны ты житель». Помню, что вот Виталька ко мне явился и в рощину попросил поехать. Надо, мол, палку какую-то взять. А потом все, как отрезала. И вот в поселок я вывалился. Чуть ли не под крыльцо твоей избушки, Авдотья. Виталька попросил. Хозяйка закрыла глаза и едва слышно постукала клюкой об пол. Ох ты и шельмец! Ох же ты и тварь белобрысая! Простите меня! Мальчик отвернулся, всхлипнул и закрыл лицо руками. «Делайте со мной, что хотите. Надоело мне бояться и бегать ото всех. Она меня заставила!» «Ладно, ладно!» – прервал его Петр. «Ясное дело, что не по своей воле ты явился ко мне. Я про другое сейчас. Катя, ты почему все еще здесь? Ведь все закончилось». Мне люди в поселке такое наболтали. Эпос с былинами. Нет больше бабы в фате. Значит, тебе возвращаться пора. Ты ведь в коме там валяешься. Мать и сестра все глаза повыплакали. А мы, Петр Николаевич, представьте себе как раз про это сейчас лясы и точили. Встрял мел. И Катенька свое желание уже выразила. И какое? Цейтлин тревожно посмотрел на девочку. Не дури, Катенька. У тебя вся жизнь впереди. Ты еще успеешь сюда. Ну, Авдотья, ну чего ж ты меня не поддержишь? Ведь так? Ну? Ох! Хозяйка тяжело выдохнула. Только ради тебя, Петечка, соглашусь с тобой. Молодая она еще, не ко времени ей будет, рановато. Пусть еще побегает, с мальчишками повозится, поучится чему-нибудь. Прав ты, а у нас тут годы по-другому текут. Оглянуться не успеешь, и снова встретимся. Забирай Катю. Пусть с тобой уходит. А мое мнение уже никому не интересно? Надула губы девочка. Интересно, конечно, интересно. Мел ударил по коленям и захихикал. Но у Цейтлина, видишь как, еще интереснее. Доченька моя. Петр подсел к ней поближе и обнял ее за плечи. Пожалуйста, Надя ведь не переживет. Я про себя вообще не говорю, я непонятно кто. Точно Авдотья сказала, непонятно, какой земли я житель. Но мать, а Аннушка, подумай о них, не дури, возвращайся. И ты уж тогда, батюшка мой, усмехнулась хозяйка, давай и ты вертайся. Помоги ей там немного, как говорят, по жизни. А я еще могу вернуться? Петр поднял брови. Ну, можешь, не можешь, это мое дело. Мне власть небольшая на этот счет дадена. Я изредка вмешиваться могу. По чуть-чуть. Но там помочь родному человечку... Так сказать. Так что давайте-ка собирайте манатки родименькие и скатертью тропинка. Эй, как же там тебя? Выгляни в окошко, дам тебе горошку. В дверь затянула капюшон стража. Это был один из трех сородичей Дершу, что уцелели в битве. Они снова присягнули хозяйке, Наверность, но та теперь их здорово недолюбливала. Организуй ка нам переход к воротам, уважаемый, да побыстрее. Страж скрылся за порогом. До свидания, бабдунь. Катя обняла ее за шею, почувствовав ледяной холод, исходящий от старухи, и чмокнула в морщинистые борозды на щеке. Цейтлин на минуту задержался около друга детства. «Ну что, Виталик, зла не будем держать друг на друга. Только давай договоримся. Ты ко мне лишний раз не шастой. А вот как мое время снова настанет, ты уж будь добер. Предупреди за недельку, чтобы я закончить успел, ладно?» «Ну, там дела, наука, все такое, ты же понимаешь!» Они пожали руки. Мел обмяукал их, запушистил и всплакнул напоследок. «Вы, если что, на квартирку ко мне заглядывайте!» Сказал он, махнув лапкой. «Врощина!» Цейтлин теперь вряд ли забудет туда дорожку. А потом страж взял их за руки и вынес за пределы ограды через центральные ворота. Глаза девочки и мужчины с седой бородкой открылись одновременно. Один увидел темень заброшенного зала, другая — потолок реанимации. «Анна Владимировна, вы знаете, удивительно просто. Сестра мне все-таки приснилась. Да, я не верила, честно скажу, вот до самого последнего момента. Но оказалось, что надо просто подождать. В Завиловке не приснилось, а через три дня – пожалуйста». Первого однообразно гукла в трубку и как-то машинально обходила кладбищенские оградки. А затем, когда разговор с клиенткой наконец-то закончился, вдруг подняла глаза к глубокому чистому небу и вобрала воздух всей грудью. Пахло пылью, разогретой листвой деревьев, могильной землей и чем-то влажным, каким-то обещанием моря. Пожалуй, на море действительно стоит скататься, пока лето не промчалось мимо. Аннушка добралась, наконец, до своей цели и встала на границе оврага, где по весне змеился ручеек и куда муниципальные уборщики скидывали прошлогоднюю листву. Она посмотрела вниз, улыбнулась и заговорила в полголоса. Просто снова захотелось сказать тебе спасибо, Авдотья. Спасибо, что вернулась сестру и Петра Николаевича, что разрешаешь водить сюда туристов и посылаешь хорошие сны. Большой привет тебе, от Кати. И Мелу, и Шику, и Виталику привет. Не знаю, как там у вас, но надеюсь, что все хорошо». Да, и просьба Катю и маму раньше срока не зовите к себе, ладно? Она сделала несколько шагов в сторону, а потом вернулась к врагу. И еще, Толика тут не обижайте, он хороший. Она разложила на ближайших крестах и памятниках конфетки и нарезанную колбаску. Когда цветастая бандана гости скрылась, на одном из крестов образовался полосатый кот. Он слемдил колбасу, сладко потянулся и устроился на теплом дереве. Сегодня он свою работенку уже выполнил. Поймал пару зимородков для хозяйки. Теперь можно и отдохнуть. Погреть холодную шорстку на солнышке вылезать лапки и решить, кому заглянуть на огонек, чтобы принять порцию ласки и нежности. Лучше, наверное, все-таки Катя. Руки у нее теплее, и она позволяет ему спать у себя на подушке. Да, лучше Катя. Хозяйка потерпит, хозяйка еще подождет.